6 октября 2033 года. Продолжаем идти намеченным курсом. После неудачной диверсии, устроенной одним из членов команды, лодка по-прежнему слушается управления, видимых повреждений не обнаружено. По крайней мере, пока. Неожиданная стычка с Калининградской, точнее, польской бригадой нам многое открыла глаза. Есть пострадавшие с обеих сторон, но ранения не смертельные. Верить своим и чужим становится всё труднее, а мы едва ли прошли половину пути. После инцидента в проливе Ла-Манш капитан третьи сутки не выходит из каюты, но пищу принимать не отказывается. Медики следят за ним, так как есть подозрения о новых вспышках апатии, которые, в свою очередь, могут привести к очередной попытке суицида. Командование судном временно взял на себя старший помощник Тарас Лапшов. Выполнение задания продолжается. «Извините, чего у тебя?» Сидящий в своей каюте с торпом оторвался от судового журнала и хмуро посмотрел на ввалившегося в каюту механика. «Разобрались?» «В какой-то степени», — неуверенно пробормотал Вадим. «И в какой?» «Он испортил систему погружения, дрожащими губами вынес вердикт колотозов». «И система навигации сбоит». «Для подстраховки будем держаться берега», — подумав, решил Тарас. Лодка очень неустойчива на поверхности, аэродинамика не та. — Потребуется время, чтобы все исправить, — испуганный паренек тяжело дышал. — Сколько? — Точно сказать не могу. Компьютеры ведь, сами понимаете. Петруха на документации уже глаза стер. — Не понос так, золотуха! Под ладонью Старпома зашуршал чуть отросший ежик волос. Но ладно, договорить он не успел, так как корпус лодки сотряс внезапный мощный толчок. Вернувшись на сиденье, с которого его сбросило, Тарасов давил кнопку радиосвязи. "Говорит Лапшов, что там у вас за хренотень? Налетели на песчаную банку", донёсся из коммутатора встревоженный молодой голос. Так как вы её, блин, проглядеть-то смогли, тудыть вас растудить. После взрыва некоторые системы, в том числе и эхолокация, выдают помехи. Ну батон, покачал головой Тарас. Задний ход. Я, собственно, с этим и пришёл, облизал пересохшие губы Вадим и робко вогнал последний гвоздь в крышку гроба, на дне которого покоились останки самовладания Старпома. Задний ход мы теперь давать не можем. Заорав от сыплющихся одна за другой напастей и ощущение собственной беспомощности, Лапшов от души приложил волосатым кулачищем по приборной панели коммуникатора.